Глава третья Вызов к декану стал для меня большой неожиданностью. В Академии Астейры обычно это происходило по громкой магической связи, но тут за мной явился секретарь, одетый во все черное и похожий на ангела смерти. Мы как раз вышли из аудитории магистра Рамзи, Причем на этот раз затирать меня однокурсники не собирались. То ли пораженные моими познаниями о битве при Карадоге, то ли из-за того, что у меня нашлось достаточно смелости показать драконам, что Валерии им не рады, И теперь они хотели поразмыслить об этом на досуге. Или же потому, что Киран и близнецы первыми заняли место в дверях, уставившись самым мрачным видом на всех, кто выходил наружу. Словно предупреждали, с человечкой, то есть со мной, они разберутся сами. Но не успели, меня вызвали к декану, и я с удивлением подумала, неужели магистр Рамзи успел так быстро на меня наябничать? «Схожу с тобой», — заявил Киран. «Узнаем, что ему понадобилось». «Справлюсь и сама, мне не нужна нянька». отозвалась я. «Возможно, и не нужна», — согласился Киран. «Но урок по стихийной магии у нас через 20 минут, а опаздывать на занятие к магистру Сандерсу не рекомендуется». «Снимет баллы?» «Снимет голову», — мрачно возвестил капитан. Затем спросил, в курсе ли я, где находится зал для тренировок. Именно там должно пройти следующее практическое занятие. Пришлось признать его правоту. Я понятия не имела, где это располагалось. после чего терпеть молчаливое присутствие всю дорогу по главному корпусу до центральной лестницы, а потом еще два поворота по коридору второго этажа. Наконец, впереди показалась дверь с черной табличкой, на которой магически подсвеченная золотом надпись гласила, что именно здесь находится кабинет декана Академии Скаймера Кейлора Вейра. По словам секретаря, тот меня уже ждал, и я вошла без малейшего душевного трепета, оставив Кирана за дверью. потому что по дороге уже успела успокоиться и решить, что ничего такого этакого на уроке истории я не наговорила, и неприятности мне грозить не должны. Ну, если только минимальные. Не ошиблась, неприятности за дубовой дверью кабинета меня не поджидали. Наоборот, мне даже показалось, что декан Вэйр был рад меня видеть. Да и я почему-то тоже ему обрадовалась, Причем до такой степени, что жар коснулся моих щек. хотя я всеми силами пыталась унять охватившее меня волнение при виде этого великолепного дракона. «Он же дракон Джоэлин», — сказала себе. «Из этого все равно ничего не выйдет, так что прекрати сходить с ума». И я попыталась. «Вызывали, декан Бэйр?» — спросила у декана, как раз поднявшегося из-за массивного дубового стола, заваленного бумагами, свитками и книгами. В принципе, там было много всякого, не только относящегося к академическим делам, потому что я почувствовала самые разные магические вибрации. Будь у меня чуть больше времени и не имейся в кабинете отвлекающий фактор в лице декана, я бы, пожалуй, попыталась разобраться. Но фактор произнес: «Вызывал мисс Грей» и уставился на меня с любопытством. Вот и я тоже посмотрела сперва на него. Все, хватит пялиться. После чего оглядела кабинет. Он оказался довольно просторным, но не вычурным. Высокие арочные окна пропускали дневной свет, отражавшийся на полированных поверхностях мебели. Стены были облицованы темным деревом, в нишах стояли набитые манускриптами книжные шкафы. Имелся и камин, над которым висел герб Академии Скаймора, а рядом с двумя мягкими креслами стоял невысокий комод из темного дерева с золотистой облицовкой. У него было три ящика, и сосчитала я их только потому, что почувствовала холодок от магического заклинания, стоявшего на замках. Замки, кстати, были сделаны Валерии, у одного из лучших наших артефакторов, поэтому я и обратила внимание. Принялась размышлять над подобной диковинкой, но тут голос декана вернул меня в реальность. «Я хотел спросить у вас, мисс Грей, как вы устроились в Академии, заодно сказать, что если будет хоть малейшая попытка давления или неадекватного поведения со стороны студентов, вы должны немедленно мне об этом сообщать». На это я мысленно усмехнулась. «В таком случае мне бы пришлось сидеть в его кабинете безвылазно». Все в порядке, господин Бейр», — вежливо ответила ему. «Я в состоянии за себя постоять. К тому же меня хорошо приняли в четверке. «Да, пытались избавиться, не без этого. Заодно постоянно называют «слабое звено» и «человечка», но я тоже не остаюсь в долгу». На лице декана промелькнула гримаса неудовольствия. «То есть вам уже приходилось за себя постоять?» «Ну что вы», — преувеличенно приторным голосом отозвалась я. Меня встретили с распростёртыми объятиями. Все драконы Академии Скаймера в полнейшем восторге от того, что среди них оказалась «человечка», как меня тут называют. И она вовсе не будет им прислуживать, стирать белье или готовить еду, а вместо этого собирается сидеть рядом за партой. «Наконец-таки!» — сказали они мне. «Ура! Это свершилось! А то мы уже заждались!» Замолчав, я уставилась на декана, давая ему возможность привыкнуть к моему специфическому юмору. Ему не помешает, как-никак я проведу в его академии целый год. Если, конечно, драконы, которых я доведу, не прикончат меня раньше.